Двумя молниеносными ударами, жестокими и точными, влепил синяк под глаз и разбил нос. Пережить все это оказалось, в общем, легко. Пустяки по сравнению с иными эпизодами из прошлого. Рассуждая цинически, следовало признать, что это не столь уж и тягостное неудобство на пути к вознаграждению в пятьдесят тысяч американских денег. Благо, на этом все повреждения организма и заканчивались. Деликатно постучавшись, вошел доктор Николай Петрович с благородной проседью в висках и участливым взором. Эскулап был человечнейший и заботливейший. Интересно, сколько все это Пашке стоило? Держался так, что Петр поневоле стал ощущать себя пупом земли. Ну, разве что пылинки не сдувал с пациента. Доктор, разумеется, был полностью в курсе, но все равно ухитрялся держаться так, словно считал Петра доподлинным Павлом и ни о какой подмене не подозревал вовсе, и вообще резал Петру физиономию продезинфицированным скальпелем не он, а кто-то другой. — Как себя чувствуете, Павел Иванович осведомился доктор, — с немыслимой степенью участия. Нормально. Кратко проинформировал Петр. Ну и прекрасно. Пора, я так думаю, покидать наше заведение. Медицина вам больше ничем помочь не в состоянии. Сделали все, что в наших силах. Пора, пора. Послал он Петру значительный взгляд. Самое время. — Понятно, — подумал Петр. И сказал вслух. — Ну, если вы так считаете... А к чему вам у нас мается? Завтра утречком сдадим с рук на руки родным и близким. Случай ваш, конечно, сложный и в чем-то для современной медицины до сих пор загадочный. Но мы не боги, милый с... Павел <с> «Основываясь на своем богатом опыте, должен предупредить. Последствия аварии будут чувствоваться еще долго. Когда к вам вернется память в полном объеме, увы, сказать решительно невозможно. Боюсь, долго еще будете страдать провалами памяти». Он вновь одарил значительным взглядом посвященного. «Не огорчайтесь. Когда-нибудь да и последуют позитивные перемены». Вспомните все, подобно Шварценеггеру в известном фильме. Вашим сегодняшним посетителям я подробно объяснил ситуацию. Они встретили с пониманием и сочувствием. Примерно через полчасика должна подъехать ваша супруга. Я и с ней предварительно поговорю. Не беспокойтесь. Постараюсь предельно ясно обрисовать ситуацию. Она поймет. «Уж постарайтесь», — попросил Пётр искренне. «Не беспокойтесь, медицина свое дело знает». Еще один нюанс, Павел Иванович, тут к вам настоятельно просится Дарья Шевчук, известная милицейская дама». «Я ее знаю?» — спросил Пётр напрямик. «Ну, как сказать, пару раз мимолетно общались по чисто деловым вопросам». — Речь шла о сущих пустяках, так что вы и не обязаны эти беседы помнить в деталях, особенно в нынешнем вашем болезненном состоянии. Достаточно будет, если вспомните, что ну, пару раз о каких-то пустяках беседовали. — Пригласить? — Ну, если это обязательно. — пожал плечами Петр. — Если вам все равно, я бы порекомендовал... — Лечь в постель. Не стоит показывать ей, что вы крепкий, как молодой дуб. Скорее отвяжется. Вряд ли вам так уж необходимо точить с ней лясы. — Да уж, — с чувством сказал Петр и быстренько нырнул под белоснежные простыни. Доктор выскользнул за дверь и тут же вернулся в компании молодой женщины. Рыжеволосый и чертовски симпатичный, в строгом сером костюме под распахнутым халатом, указал ей на кресло, а сам не вышел, остался торчать рядом, много терпеливо сложив руки на груди с видом надежды и опоры. «Как вы себя чувствуете?» — спросила рыжая с дежурной заботой. Петр пожал плечами. «Как вам сказать? Почти нормально». «К сожалению, провалы в памяти пока не восстановлены». Веско добавил врач. Во множестве наличествуют. Она покивала. — Да, вы уже говорили. — Павел простите, ну а меня вы помните? Он старательно наморщил лоб. — Да, вы из милиции. — Шевчук? — Дарья. Отчество никак не могу вспомнить. — Андреевна. «А, да, действительно. Мы с вами виделись, ну, кажется, раза два. Речь шла о каких-то пустяках, не могу припомнить. И не утруждайтесь». Махнула она рукой. «Не стоит того пустяки. Ну, вот видите, во всем, что касается меня, вроде бы никаких провалов. Загадочная все-таки вещь медицина». «Отец меня на заре туманной юности пытался отправить в медицинский. Я на отрез отказалась и, скорее всего, правильно сделала». «Павел Иванович, вы разрешите задать вам несколько вопросов?» «Медицина это допускает?» «Я не знаю, как», — сказал Пётр и показал глазами на доктора. «Тот важно склонил голову. Только не усердствуйте, голубушка». «Вы помните все, что произошло?» «Местами», — осторожно сказал Пётр, «Полосами. Эдкая зебра. Вы лучше задавайте конкретный вопрос. Можно?» «Отлично». Рыжая выдержала небольшую паузу. «Это была ваша идея — сесть за руль и куда-то поехать без сопровождения?» «Да». Твердо, — сказал Петр, — устал, заработался. Ну, вот и хотелось проветриться, за город выбраться. Значит, вы сами решили? Никто не подсказывал, не настаивал. Никто. Твердо помните? Твердо. И потом, вот тут и начинаются полосы. — сказал Петр, придерживаясь заранее разработанного сценария. «Насколько помню, машин на шоссе не было, дорога хорошая, сухая, и я притоптал газку. Так вроде бы смутно припоминается, что не вписался в поворот, руль не довернул на самую чуточку». Насчет того, пили ли вы, не спрашиваю, смотрела уже данные экспертизы, вы были три звехоньки, образец дисциплинированного водителя. С вами в машине и правда никого не было?